Глава пятнадцатая Мы искренне порадовались, что Эртекради полностью исцелился от своей болезни, восстановил магический дар и вскоре после Рино вернулся на службу. Причем не в западное, которым он командовал раньше, а в лучшее во всей империи почетное северное боевое крыло. Вот уж и правда, старый друг. Я искренне восхищалась его мужеством и невероятной стойкостью, преклонялась перед твердостью его духа и тем, как он повел себя в Рино. Рискнуть остаться в одиночку в городе, кишащем нежитью, и взять огонь на себя мог только настоящий мужчина, да что там, герой. Но сегодня мы увидели перед собой по-настоящему счастливого человека, без прежнего надлома в душе, без тщательно укрываемой тоски». Эртек Ради действительно выздоровел, а его глаза прямо-таки горели, когда он об этом говорил. Но как же жаль, что у него почти не было свободного времени. Господин военный советник ждал, другие гости ждали. «Простите, ребята», — с невыразимым сожалением сказал он, когда мы буквально на бегу вкратце обменялись новостями. «Мне действительно пора. Найдите меня в лагере». Будет время, обязательно дослушаю вашу историю до конца. Мы заверили, что непременно его разыщем, и командир северного боевого крыла умчался на совещание, снова оставив нас одних. «Как? Ну вот как могло получиться, что такой потрясающий человек прозебал на окраине в должности обычного городского мага?» — покачала головой Ланка, когда Эртекради исчез внутри. «Такой маг, такой потрясающий воин!» И вдруг на тебе». «А я, кажется, его понимаю», — задумчиво обронил Ник, тоже не сводя глаз с палатки. «Остаться ущербным, для мага нет большего горя. Калека-маг — это повод для жалости, поэтому я бы тоже не захотел, чтобы меня жалели и выбрал место службы, там, где обо мне никто и ничего не знал. Какую-нибудь глухомань, куда слухи о наших доблестных победах и поражениях доходят с большим опозданием». «И все же это несправедливо», — согласилась я с подругой. «Но нам с вами крупно повезло встретить такого человека. Хорошо, что больше ему не нужно прозябать на окраинах, и он снова может делать то, что любит, знает и умеет лучше всего». Ник также задумчиво кивнул. «Пожалуй, когда все это закончится, я напрошусь к нему на стажировку. Как вы к этому относитесь, девчата? Если он не погонит тебя в шею, то положительно». — фыркнула ведьмачка. Я же только улыбнулась, потому что ни капли не сомневалась. Эрта Кради, напротив, будет рад с нами поработать. А если мы сможем чему-нибудь у него научиться, то это и вовсе будет замечательно. Эх, еще бы Эрта Нородо уговорить. Да и Ланка вон какими глазами смотрела на младшего Феникса. «Ба, знакомые люди!» В третий раз за вечер кто-то решил нас окликнуть со спины. Голос был довольно молодым определенно мужским, но я не сразу его признала. «Наала, это ведь те же студенты, что навели шороху в замке Нол-Рох». «И правда», — ответила ему невесть, откуда взявшаяся рядом с нами женщина. «Мы, понимаешь ли, полгоры вознамерились тут раздолбать. Наш колдун треть резерва угробил, спасая их от здешних чудовищ. А они, вот они, туточки, стоят себе живые, невредимые, и в ус не дуют». Мы аж подпрыгнули от неожиданности, услышав её голос. А когда стремительно обернулись, то у меня аж сердечко ёкнуло. «Это что, шутка? Или богини каким-то чудом услышали мою просьбу?» «Ну, привет, ребятки!» — усмехнулся в усы Эрт Ливан Нородо. «Мой кумир и самый лучший колдун в империи!» «Салют!» — лихо подмигнул его напарник-ведьмак, на которого Ланка уставилась восторженными глазами. «Добрый вечер!» — хмыкнула Эрта Нала Энтария. Бессменные лидеры, можно сказать, душа фениксов. — А вы, я смотрю, ещё немного подросли. Вон какой щит поставили, не чита нашему старому ворчуну. — Я хоть и старый, но далеко не абсолют, — кашлянул в ответ Эрт Нородо. — Но наслышан, наслышан на ваших проделках. Врино даже своими глазами видел зарубки на камне. — Вы, леди Корно, сильно выросли в моих глазах. «Еще никому не удавалось повторить мои щиты с такой точностью, без долгого ученичества. Мои поздравления, Эрта!» Я неловко отвела глаза. «Спасибо, но это был скорее экспромт, так что учиться мне еще и учиться». Похвальная скромность. «Я тут подумал, может, мне пора взять вас на поруки, а? Как вы на это смотрите?» Со смешком предложил. «Старый колдун...» заставив меня вскинуть загоревшийся безумной надеждой взгляд. «А возьмете?» «Такую колдунью грех не взять. Да еще и в паре с Абсолютом. Думаю, нам всем было бы крайне интересно приложить руку к вашему обучению, а потом посмотреть, что из этого выйдет. Какой же ты тщеславный!» притворно вздохнул Орин Энтария, тем не менее оценивающий, приглядевшись к нашей ведьмачке. «Сколько лет, уже дед дедом, а все к чужой славе примазаться норовишь». «Впрочем, девчушка и впрямь интересная, Эрта. Кажется, Нория?» «Да», — пролепетала обомлевшая от счастья Ланка. «Пойдете ко мне ученицей, скажем, на годик или даже на два?» «Да, да, это такая честь!» «И я пойду», — подчеркнуто спокойно сообщил Ник, когда леди Энтария вопросительно на него посмотрела. Но должен сразу предупредить. У нас довольно проблемная команда, в которую входит берсерк, маг без стопора, колдунья с урезанным даром, а также одна воинственная и чрезвычайно умная кошка, к которой прилагается самый настоящий Мрон. Вас это не смутит? Фениксы переглянулись. О Мроне они явно не слышали, да и информация о злюке была для них новой. Чем сложнее задача, тем интереснее искать решение. В конце концов, философски пожал плечами ведьмак. «С мронами мне раньше не доводилось работать. Думаю, это будет познавательно. Кошку тоже не обидим, Нала без ума от животных. А что касается вашего берсерка...» Он с резко возросшим любопытством оглядел отчаянно покрасневшую ланку. «Думаю, мы это уладим, особенно если в боевой транс её толкают эмоции, которые можно взять под контроль. Вообще-то, в последние несколько месяцев она очень хорошо себя контролирует, сочла нужным я заступиться за подругу. Мы даже без успокаивающих отваров обходимся, да и поддаваться на провокации она стала намного меньше». «Моя заслуга», — шепнул на ухо ведьмачки ник «Цени». Та в ответ пихнула его локтем, но, к счастью, не попала, потому что Линель уже давно изучила ее повадки и, как обычно, успел вовремя уклониться. «Держи». Нелла Тария бросила могу какой-то амулет. «Мой переговорник личный. Когда освободимся, сами вас найдем. С ректором тоже все уладим. Ну а работать начнем сразу, как только выберемся из этой заварушки». Выразительно покосившись на не до конца разрушенную скалу, возле которой бродили раздраженно порыкивающие химеры, она приветственно махнула нам рукой и первой направилась все в ту же палатку, где собралась весьма внушительная компания. Я даже подумала, что для такого количества народу пространство внутри будет маловато. Но фениксов это явно не смущало. Поэтому вскоре они один за другим скрылись внутри, оставив нас в состоянии некоторой оторопи. «С ума сойти!» прошептала Ланка так тихо, словно боялась спугнуть свое счастье. «Меня будет учить сам Орин Энтария! Вот наши придурки обзавидуются!» «Да, такая удача случается раз в жизни», так же тихо отозвался Ник. «Надо ловить момент». Я только кивнула, соглашаясь с ними обоими, а потом покосилась по сторонам, заметила совсем уж обалдевшие порядком вытянувшиеся лица наших одногруппников и вот тогда почувствовала как стремительно поднимается испортившееся было настроение а и пусть завидуют хорошего отношения от них ожидать так и не стоило но теперь они хотя бы задумаются прежде чем затевать очередную ссору по крайней мере я очень на это надеюсь неэль вдруг шепнул меня в голове призрак подключи прозрение, быстро, тебе ничего не кажется странным. Я обеспокоилась и сделала, как сказал Нор. «Амулет», — подсказал он, заставив меня опустить взгляд на лежащий в ладони Линеля переговорник. «Видишь, тебе не кажется, что это неправильно». И правда, светящаяся вокруг амулета крохотная разноцветная облачко магического фона выглядела неровным, искаженным и, вместо круглой формы имела вытянутую форму, причем вытянутую как-то однобоко, в одну единственную сторону, словно шапка у одуванчика, который гнется к земле под сильным ветром. «Дай-ка сюда», — попросила я, и, не дожидаясь разрешения, забрала у Ника амулет. Потом присмотрелась повнимательнее, поднесла к самым глазам и только тогда обнаружила, что фон у амулета не просто вытянут, и размазан в пространстве а выглядит так как если бы что то вытягивало из него магию на себя кто это что это в самый первый момент я не поняла но потом вскинула голову и оглядевшись по сторонам заметила одну необычную деталь над лагерем я и раньше видела следы отработавших или еще действующих заклинаний но была готова поклясться что еще полчаса назад ничего необычного в них не было А теперь над лагерем словно подул невидимый ветер, и цветные шапки магического фона начали определённо смещаться. Да не а бы куда, строго в сторону тех самых частично осевших гор, над которыми возвышалась верхушка защитного барьера. «Ого!» — произнёс Ник, взяв меня за руку и увидев ту же картину. «Это что-то новенькое. Думаешь, барьер?» — шёпотом произнесла Ланка — Взяв меня за вторую руку, я быстро на нее покосилась. Неужто она и это теперь видит, как маг?» И кивнула. «Больше в той стороне ничего важного нет. Может, тут именно поэтому магия всегда сбоит, а вблизи и вовсе не работает. Барьер вытягивает ее на себя», — сообразила подруга. «Вот почему Химер и их долину так долго никто не трогал. Здесь просто невозможно воевать» а без магической поддержки эти горы можно штурмовать веками. «Да, но почему сейчас?» — нахмурилась я. «Я ведь уже пользовалась прозрением и ничего подобного раньше не видела. Может, не обратила внимания? Может, чем дольше маги тут находятся, тем сильнее это действует?» Следом за рыжий предположил иник «А вы посмотрите, куда эта магия уходит!» Едва слышно прошелестел призрак так, чтобы его услышали только мы трое. «К барьеру ли? Или куда-то еще?» Мы дружно повернули головы. Я максимально раздвинула границы заклинания и вот тогда поняла, что имеет в виду тень. Согласно законам магии, если бы магию из лагеря тянул на себя барьер, то, будучи довольно крупным образованием, он бы вытягивал ее равномерно, всей поверхностью, и линией искажения магического фона — лежали бы почти параллельно Земле, однако они были совершенно отчетливо ориентированы вниз, под Землю. Некоторые имели косое направление и смещались к Земле довольно плавно, тогда как другие имели прекрасно угадываемую нисходящую прямую, которая уходила куда-то вниз, причем не в саму долину и окружающий ее барьер, а глубже, намного глубже» как если бы под ней находился пустой, но воистину гигантский накопитель, который и вытягивал здешнюю нашу магию на себя. Но что самое тревожное, чем больше мы на это смотрели, тем четче и явственнее становилось искажение фона. Неведомый накопитель будто просыпался от спячки, и словно разбуженный зверь, внезапно ощутивший сильный голод, начал буквально выкачивать из лагеря магию — Причем, если поначалу это касалось лишь свободных остатков и уже готовых заклинаний, то вскоре прямо на глазах начали истощаться все имеющиеся у людей амулеты, а затем некоторые ауры, самые яркие и широкие, тоже начали смазываться, как если бы невидимый и жадный паук захотел выпить их досуха. «Оно забирает нашу магию!» — в шоке воскликнула я, когда до меня дошел весь смысл происходящего всю даже у людей это аура колдунов напряженным голосом спросил линель скорее всего да ведьмаки наверняка уже пусты а маги не хранят в себе энергию про запас а вон те белые облака это что неожиданно отвлекла насланка и ткнула рукой в сторону той части лагеря где располагались жрецы смотрите они пока не тронутые это походные алтари после короткой паузы отозвался маг «Что бы ни вытягивало нашу магию, магия жрецов ей похожа, не по вкусу». «Нель, как ты себя чувствуешь?» «Странно», — призналась я, — «как будто холодок по спине гуляет». «У тебя аура тоже сместилась. У меня резервы почти пустые, но это не страшно. Когда понадобится, ты их наполнишь вновь. Надо сказать советнику и остальным», — тихо уронила Ланка, заставив нас обернуться. Ник несколько мгновений молчал, оценивая про себя ситуацию, а потом кивнул. Верно, надо сказать, и желательно прямо сейчас. Пропускать нас обратно в палатку караул, разумеется, без приказа не, но поскольку время было дорого, в ответ на попытку объяснить ситуацию они ответили: "Не положено, и без приказа не войдёте". Толанка просто и без затей двинула ближайшего упрямца под дых. И после короткой, но ожесточенной потасовки уложила на лопатки всю пятерку стражей. Само собой, наша инициатива без внимания не осталась. Поэтому, как только завязалась драка, к палатке командующего на всех парах помчались вояки из соседних постов. Так что Ланка, прижав одного бедолагу коленом к земле, кивнула нам на задернутый полог и коротко велела «Бегите, я их задержу». Само собой, мы с Ником не стали медлить, и, рванув к заветной палатке, с ходу ввалились в святая святых, едва не порвав завязки на клапане. «Господа», — запыхавшись, выдал мак, чуть не упав на пороге. «У нас большие проблемы». Собравшиеся вокруг стола мужчины и одна леди дружно обернулись и с удивлением воззрелись на наши встревоженные лица. «Линель», — начал было Эрт Торано, — «Да, это уже выходит за всякие рамки», — проворчал Эрте-Доверо, но Эрте-Кради, перехватив мой отчаянный взгляд, тут же его перебил. «Нель, ты что-то увидела?» «Да». «Покажи», — вдруг материализовался перед ними, прямо из воздуха, мастер Мирт. «Вот только что стоял у противоположной стены, и потом раз, и уже тут. Причем без хлопков, мерцания и вообще без каких бы то ни было эффектов» но разве что на его плече появилась вздыбившая шерсть серая кошка, до да глаза стали такими желтыми, как у нее. Взяв меня за руку, он наклонил голову и чуть тише добавил, «Представь, я увижу, если ты позволишь мне заглянуть». Я послушно прикрыла глаза и, с трудом успокоив бешено колотящееся сердце, постаралась как можно подробнее представить ту самую картину, которую только что видела, одну за другой показываем Мрону самые важные детали, в том числе барьер, магов, амулеты, жреческие алтари. «Они правы, все плохо», — напряженным голосом сообщил Мрон, также быстро отстранившись. «Зря вы не послушали меня сразу. Ваша магия разбудила дремлющее в недрах горы зло, и теперь мы нарвались на мощнейший отлив». «Объявляйте боевую тревогу», — мгновенно отреагировал Эртекради, и потянулся к сигнальному рожку на поясе. «Милорд!» Под его взглядом советник после недолгого колебания разлепил губы. «Вы верите этим ребятам, Эрт? Я обязан им жизнью. Прозрение Корно не имеет аналогов. По крайней мере, я ничего подобного еще не видел. И оно ни разу не давало сбоев. Так что, если даже наши союзники не усомнились... Подтверждаю, внезапно поддержал командира северного звена наш куратор». Благодаря прозрению корну мы сумели предотвратить массовую гибель студентов во время практики. Ее словам можно верить. Готов поклясться в этом, перед лицом всех богов. «Я тоже вижу», — внезапно севшим голосом сообщил Эрд Торано. «Мое прозрение, к сожалению, не доходит до границ лагеря, но девушка права. Это действительно отлив, огромный. Я на своей памяти вижу подобное впервые. Господин Агилар...» еще раз оглядел нас с Ником, взглянул на окаменевшее лицо Мрона, откровенно встревоженного Эрта и Кради, напряженно застывших фениксов, ни один из которых даже не усомнился в наших словах и неохотно кивнул. «Хорошо, подтверждаю. Боевая тревога по лагерю. Поднимайте людей. Благодарю, милорд. Твою ж Саанову маму!» — вполголоса ругнулся Эрт Оринентария. Не постеснявшись присутствующих и сняв с пояса прилепленный кремень-шлем, решительно нахлобучил его на голову. Только отлива нам не хватало. Возвращайтесь на позиции. Тут же развернулся к ним Эртекради. Пока работают амулеты, используйте для связи их. Как только заряд иссякнет, переходим на сигнальные рога, флажки. Организуйте связных, пусть уже сейчас будут наготове и исполнять. Есть. Отрапортавали Фениксы и без лишних слов выскочили на улицу. «Надо предупредить жрецов», обеспокоенно обернулся к советнику Экради. «Я сделаю», — подал голос Ланкин отец. «У меня прямая связь с отцом-настоятелем». Отойдя в сторонку, он достал из-за пазухи какой-то хитрый переговорник, от которого исходила та же энергия, что от жреческих алтарей, и что-то начал быстро туда наговаривать. Эрт Экради, бросив на нас быстрый взгляд, Кивком поблагодарил за информацию и тоже умчался. Эрт Торано, поколебавшись, тоже взялся за переговорник, чтобы предупредить своих. Господин военный советник все еще с сомнением покосился в нашу с Ником сторону, а мастер Мирт, легко коснувшись моего плеча, сказал только одно. «Мне тоже пора. Берегите себя. Оба!» Успела ответить я, как Мрон просто размазался в пространстве и исчез, забрав с собой недовольно нахухлившуюся злюку. Где-то вдалеке, на самом краю немаленького лагеря, тут же раздался встревоженный рев химер. Одновременно с ними снаружи зазвучали отрывистые команды, послышались зычные крики, хлопки крыльев, отдаленное конское ржание и звякание железа, а затем и торопливый топот множества ног, означающий, что в лагере началось срочное боевое построение. «Так, я тоже ушел» сообщил нам Ланкин-батюшка, видимо, закончив передавать жрецам информацию. «Мы будем прикрывать левый фланг». Отец-настоятель уже дал команду. «А вы, трое, прошу лишь об одном, постарайтесь ни во что не вляпаться». «Мы постараемся», — спокойно ответил ему Ник, а когда великан с облегчением выдохнул, выбежал на улицу, тихо добавил. «Но ничего не обещаем». «Так, вы, трое, за мной». Сухо скомандовал господин ректор, тоже направляясь к выходу. «Под присмотром сидеть будете, Ларун, под твою ответственность». «Так точно», — кивнул куратор, одарив нас выразительным взглядом. Мы, не попрощавшись, покинули палатку, где остались только господин Агилар, с лица которого все еще не ушли сомнения, и Эрт Доверо, у которого на поясе один за другим затрезвонили сразу несколько переговорных амулетов. Впрочем, господина советника можно было понять, когда к тебе без спросу вваливаются двое студентов и в голос твердят, что сейчас случится что-то плохое, довериться им и поднять на ноги огромный лагерь, привести в движение огромную людскую массу лишь из-за наших подозрений — непростое решение. Но благодаря поддержке командира Северного боевого крыла, Фениксов и Ларуна, он это решение все-таки принял. Хотя видят богини, оно далось ему нелегко. «Эрт Торано! Эрт Торано!» Едва поспевая за ректором, спросила Ланка. «Простите за вопрос, но, может, хоть вы нам скажете, что такое отлив?» Ректор, не поворачивая головы, прямо на ходу бросил. «Отлив — это внезапный отток магической энергии из мест ее скопления, как настоящий отлив перед цунами или наводнением». Отлив такой силы, какой происходит сейчас, не может быть спонтанным явлением. А чем нам это грозит?» Господин Торано вдруг резко встал и, обернувшись, оглядел наши встревоженные лица. Мимо нас, то и дело, пробегали какие-то люди, брецали доспехи, туда и сюда метались воины, спешно вооружаясь, готовясь к бою. Однако Эрт Торано этого будто не замечал, и его голос оставался таким же ровным и размеренным, Как и всегда. Отлив всегда означает близкое присутствие скверны, Эрта Нория. И чем быстрее уходит магия, тем мощнее будет ответ. Какой ответ? Внезапно оробела ведьмачка. И зачем скверне наша магия? Спонтанные порталы не создаются сами по себе. На то, чтобы разорвать пространство, нужна энергия. И силы темных артефактов, заложенных в основании скверны, на это может не хватить тогда скверно заимствует магию из окружающего пространства что как раз сейчас и происходит скверно переглянулись мы с ником вы хотите сказать мирт был прав с досадой отвернулся ректор и возобновил движение да так что уже не только коротконогая ланка но и мы с магом едва за ним поспевали «Лазуревая долина — это то, чем мы ее всегда считали. Проклятие Саана, да богини с ним, пока стоит барьер, долина никуда не денется. Но вот то, что под ней, проклятие Бога, устроено так, что оно постоянно находится в движении», — шепнул у меня в голове Нор. «Сила Бога — та вещь, которую нельзя просто так запереть под колпаком, в надежде, что она никогда оттуда не вырвется». «С годами эта сила только копится и растет, поэтому-то барьер и разрушается. А там, где появляются трещины, проклятие обязательно отыщет лазейку. А как думаешь, что начнет происходить с окружающими землями?» «Они опустеют», — вздрогнула я. «Нет, Ниэль, не они тоже становятся проклятыми, медленно и постепенно пропитываясь той силой» которые не смогли справиться ни ведьмы, ни светлые богини. Они неумолимо меняются, становятся такими же проклятыми, как и ее создатель. А с проклятыми предметами, что со временем происходит? Рано или поздно они порождают темные артефакты, а вокруг темных артефактов вскоре непременно образуется «скверно», прошептала я, неожиданно прозревая. «Но если это так...» то это значит, что почти все пространство вокруг долины заражено. За барьером — да, но за его пределами проклятие быстро слабеет, поэтому оно веками, тысячелетиями пытается поразить эту землю. Однако барьер иссушает ее от магии быстрее. Он не оставляет ей пищи, поэтому скверне при всем желании не удается расти вширь. И поэтому она растет вглубь помертвевшим голосом отозвалась я. «И насколько же глубоко она, по-твоему, успела разрастись?» «Очень глубоко, Ниэль. Так глубоко, что даже я этого не вижу. И даже мне не удается расслышать биение ее сердца. Только этого не хватало. Темное сердце. Но раз оно так глубоко запрятано, значит и наш свет дотуда мог не дотянуться». Именно. По сути, все норы, коридоры и тоннели, что охраняют и регулярно чистят от нежити химеры, лишь вершина айсберга. Вглубь даже мроны не суются. Для них это верная смерть. Вся местность вокруг долины — это, по сути, одна гигантская скверна. Древняя, даже древнейшая, могущественная и чрезвычайно опасная. Но пока тут не было посторонних, Им еще удавалось поддерживать равновесие. скверно наплодит новых зомби, Мрона их сразу же уничтожат Потом темное пятно снова поднатужится и вырастет себе новую армию. И вновь стоит ей подняться к поверхности, как оборотни ее помножат на ноль. На большее у Скверны попросту не хватало сил. Раньше не хватало, а теперь сюда пришли маги и сами же ее накормили досыта поэтому все те, кого она успела наплодить и припрятать в нижние коридоры, очень скоро окажутся здесь, потому что люди почти своими руками выстроили для них порталы, которые начнут открываться прямо сейчас. Вдруг рявкнул призрак, заставив меня испуганно присесть. «Нель, берегитесь, это начнется прямо здесь, и сейчас отлив закончился!» Я в панике огляделась, прочесав ближайшие окрестности прозрением, и побледнела, обнаружив, что амулеты почти во всем лагере потускнели, а магический фон скатился почти к нулю. Эрт турано похоже, не выключал прозрение ни на мгновение, поэтому сразу заметил неладное, после чего резко свернул, завел нас в первую попавшуюся палатку и тихо сказал «Сидите здесь, ни во что не вмешивайтесь». После того, как вы щелкнули скверну по носу своим светом, вы для нее самая лакомая мишень. Нельзя дать ей понять, где вы и как до вас добраться. Если честно, я бы предпочел, чтобы вы оказались отсюда как можно дальше. Но мы упустили время, порталы здесь уже не открыть. Поэтому будьте благоразумны, не усугубляйте и без того непростую ситуацию. Дар, оставляю их на тебя. И очень надеюсь... «Если не на них, то хотя бы на твоё благоразумие». «Иди уж», — буркнул куратор, встретив напряжённый взгляд старого друга. «Студентов своих увиди безопасное место. Сейчас от них точно проку не будет. А я тут присмотрю». «Спасибо», — с облегчением выдохнул Эрт Торано, и, обменявшись с Ником долгим взглядом, быстро ушёл. «Почему нам велели сидеть здесь, когда все студенты Академии находятся в одинаковой опасности?» непонимающе обернулась к куратору Ланка, как только снаружи стихли шаги, потому что ваше присутствие для них еще опаснее, чем просто близость скверны. Если вы себя выдадите, удар скверны обрушится и на тех, кто окажется рядом. Поэтому Виндор правильно поступил, что отделил вас от остальных и правильно сказал, чтобы вы не высовывались, так безопаснее, причем не только для вас, но и для всех, кто сейчас находится в лагере. «И все равно сидеть и ничего не делать, когда остальные готовятся к бою, это не по мне», насупилась наша воинственная ведьмачка. «Не переживай», напряженным голосом отозвался внезапно материализовавшийся рядом призрак. «Нежити на всех хватит, тем более что именно сейчас рядом с лагерем начнут открываться сотни и тысячи спонтанных порталов». «Порталы?» «Из скверны?» — встрепенулись мы одновременно. «Да», — тяжело уронил Нор, — «поэтому отсидеться в сторонке вам вряд ли удастся. Они наверняка откроются не только по периметру лагеря. Однако у меня появилась мысль, как выйти из ситуации с минимальными потерями, и если вы готовы, то можно попробовать переиграть скверну на ее же поле».